Не нужно сверхдвременного знания своих прошлых воплощений. Теперь, что касается довоплощений, то преждевременное знание их очень вредно для восходящего духа, потому они так мудро сокрыты природою, действующей всегда и во всём законом целесообразности. Часто преждевременное знание своих воплощений может остановить дальнейшее восхождение. ибо оно или может вернуть дух в бездну отчаяния в случае раскрытия какого-либо предательства в прошлом, или же усилить самомнение, одно из самых преграждающих качеств на пути ученичества. Потому следует благословлять мудрый покров тайны, тем более, что на месте восхождения дух сам снимает покров этот, видит свои воплощения и смысл их становится ему понятен. Можно часто встретить нечестных или самообльщённых лжецов, приписывающих себе великие воплощения. Потому столько Юлия Цезарей, Томирланов, Аспазий, Семирамид, Клеопатр и так далее, одновременно посещающих нашу землю. Осознание закона реинкарнаций в мировоззренческой позиции индивида и социума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 третий уверен, что он не выдержит передвижения, четвёртый мнит, что должен погибнуть от первой болезни. Так каждый выдумывает себе оковы, не зная, что в прежних жизнях он уже испытал все способы существования. Такая условная жизнь на земле, при полном невежестве о прошлом, не даёт возможности мыслить и о будущем. Люди уходят от земли, не думая, что им придётся вернуться сюда же. Но если бы они хотя бы отчасти помнили о прошлом и научились мыслить о будущем, они охранили бы себя от многих заблуждений. Не страх перед адом, но желание совершенствования поведёт людей к улучшению жизни. Мы живём в будущем. Мы знаем прошлое, Мы не боимся беспредельности и ожидаем каждое продвижение. Будущее стоит как великая действительность. Лишь тонкая закрытая дверь отделяет от будущего, которое уже оформляется каждым нашим дыханием. Когда сознание перенесено в будущее, можно ли тогда злопамяствовать? Нельзя найти даже времени на такое ныряние. Люди должны знать о законе неприложенно. и не человеческому сознанию вмешиваться в законы кармы. Так научимся летать и не только в тонком теле, но и в сознании. Поймём, что в каждом мгновении уже есть прошлое, но нам дано будущее. Так мы советуем каждому, кто любит нашу обитель